Третье. «Лосину старшую так и не взяли обратно», — сказал Макар. Она осталась без работы. «Тут у нас белое пятно», — с сожалением признался он. «Сама Лосина клянется и божится, что ничего подобного не помнит, но на месте следователя я бы уже рыл в этом направлении. Надо выяснить, жива ли мать Анжелы, если нет, то когда отчего умерла?» Он изобразил на тетрадном листе метлу и сидящую на ней женщину ли, огорчился Сергей, — голых баб Это я под впечатлением от Шверник. Знойная женщина, мечта поэта. Не будь с ней тоже не все ладно, я бы подумывал жениться. Маша широко раскрыла глаза. В каком смысле не все ладно? Господи, у нее тоже кого-то уволили? Хуже, — сказал Сергей. Ей нанесли смертельное оскорбление. Правда, об этом знала... — Только твоя Матильда.